Завидуете? Расскажите об этом. Из-за зависти часто портятся отношения, потому что мы редко рассказываем о нашей зависти. Те, кто испытывает это чувство, стыдятся его. Завидовать запрещено. Если рассказать о зависти, многие проблемы решатся. Признаться в зависти можно, например, так. «Я так рад за тебя, но меня все-таки немножко гложет зависть. Я бы тоже так хотел». Или так. Когда ты рассказываешь мне про свою новую любовь, я понимаю, как же мне не хватает подобного чувства. Мне даже дышать трудно от тоски. Я хотел бы порадоваться за тебя, но сейчас для меня это так непросто. Честное признание может положить начало беседе о том, как именно вам добиться исполнения ваших желаний или достичь цели. Интенсивность зависти зависит от того, насколько мы сами верим в то, что способны добиться желаемого. Чем сильнее уверенность в своих силах, тем меньше зависть. Иногда спасать ситуацию приходится тому, кому завидуют, потому что сам завистник слишком стесняется говорить о своих чувствах. Попытаться вызвать признание можно так. «Я замечаю, что мы отдаляемся друг от друга. Когда я рассказываю о своем счастье, ты словно исчезаешь. Мне хотелось бы, чтобы ты знал, я прекрасно пойму, если тебе больно это слышать». Иногда зависть бывает такой сильной, что мы предпочитаем вовсе прекратить отношения, на время или навсегда. Например, если вашего коллегу повысили, назначив на должность, на которую вы и сами претендовали, вам будет непросто наблюдать за радостью коллеги. Однако спустя несколько месяцев или лет отношения между вами восстановятся. Потеряв мужа или жену, вдовы и вдовцы первое время избегают общества счастливых супругов. Их вид чересчур бередит рану. Тем не менее, по прошествии немалого времени, боли от утраты становится терпимой и менее мучительной. Тому, кому мы завидуем, тоже приходится несладко. Успешные люди нередко одиноки. Те, кто мечтает о таком же успехе и, вероятно, обладает соответствующими талантами, отстраняются от тех, кто этих высот достиг. Такова цена успеха, которого другим тоже хотелось бы добиться. Постарайтесь не осуждать. Некоторые полагают, что зависть – низкое чувство, от которого необходимо избавляться. «Ты? Да нет, уж ты-то точно независливый», – возможно, говорят они. Однако, когда вы не можете повлиять на чувство, осуждать его тоже нет смысла. Вы не в силах взять и прекратить завидовать. Такое решение, как минимум, обойдется вам очень дорого. Вы заплатите за него утраты жизнерадостности и целеустремленности. но определенное влияние на собственные чувства вы все-таки имеете. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы не мучиться от зависти, это попытаться получить то, чего вам не достает, или признать утрату, погрустить и освободиться, а затем поставить перед собой новые цели. Если у вас не выходит ни получить желаемое, ни признать утрату, обсудите ситуацию с психотерапевтом или коучем, вместо того, чтобы мучиться, ничего при этом не предпринимая. Радость, вызываемая восхищением и завистью окружающих. В детстве я некоторое время завидовала своей сводной сестре, когда ее мама дарила ей подарки. В следующий раз, побывав в гостях у мамы, я вернулась с красивой коробкой, в которую сложила все свои лучшие игрушки. На дно коробки я уложила фольгу, а игрушки проложила ватой так, чтобы распаковывать все это пришлось подольше. А проделать это я постаралась на глазах у сестры. Сейчас уже не помню, завидовала ли она мне, но в тот момент я очень на это надеялась. Когда у детей появляется какая-то новая вещь, они, радостно улыбаясь, заявляют своим приятелям, «Смотри, а у тебя такой нет!» За желанием вызвать восхищение и зависть со стороны окружающих может скрываться множество разных мотивов. Возможно, это способ отомстить. Когда к такому приему прибегают взрослые, он может представлять собой форму пассивной агрессии. Бывает, что мы прибегаем к таким поступкам в целях самоутверждения, в попытке представить себя в наиболее выгодном свете. Или нам просто хочется, чтобы нами восхищались. Некоторые не могут представить себе жизни без восхищения со стороны окружающих. Довольно часто это происходит от того, что они путают восхищение с любовью, а в детстве ими часто восхищались, но недостаточно любили. Если в определенной ситуации вы испытываете зависть, хотя обычно к ней не склонны, возможно, тот, кому вы завидуете, намеренно или неосознанно провоцирует вас. Иногда зависть больше говорит не о самом завистнике, а о том, кому завидуют. У одного из моих пациентов, Пера был брат, который постоянно хвастался своими достижениями, а Пера при этом мучила досада. «Но я, наверное, просто завидую», — сказал он. Я уточнила, какие отношения были между ними, и вскоре Пер с удивлением осознал, что же на самом деле происходит. Якобу не было никакого дела до внутреннего мира его брата. В его лице Якоб стремился найти лишь подтверждение своему успеху. Яак ожидал восхищения, а Пер обвинял себя в том, что его собственные достижения не могут тягаться с успехами брата. Мало кому приятно выполнять функцию зеркала. не обладая тесным душевным контактом с тем, кто ищет в вас отражение своего успеха. Если вы столкнулись с тем, что вам неприятно слушать рассказы о чужих достижениях, возможно, это никак не связано с вашей завистью. Вас могут просто использовать для самоутверждения, а подобное вряд ли кому-то понравится, если, конечно, между вами нет договоренности, что ваши отношения будут строиться именно таким образом. Перр решил проводить с Якобом меньше времени, и теперь, когда ему не нужно было выслушивать Якоба по несколько часов кряду, ему стало легче. Он перестал обвинять себя в зависти, и вскоре Якоб начал больше интересоваться его жизнью. Резюме. Как конструктивно использовать зависть. Если вы стыдитесь своей зависти и старательно ее игнорируете, попробуйте пойти новым путем и открыто в ней признаться. Расскажите о ней кому-то из окружающих и выясните, чего вам недостает и как изменить ситуацию. Если желаемое недостижимо, постарайтесь признать утрату и волю погрустить. Если из-за зависти вы испортили отношения с кем-то, самое время попробовать их наладить. Открыто расскажите этому человеку о своих чувствах, оставив в стороне страхи о том, что зависть заставит его отвернуться от вас».